На экзамене по флоре меня ожидало общение с хищными растениями в условиях закрытого помещения. Задание оказалось примерно таким же, как и на фауне. Всё проще простого, только постарайтесь, чтобы вас не съели. Найти своё растение и выполнить задание. Мне достался Хлефикус, растение внешне сильно напоминающее розу, очень красивый цветок. Но если разобраться, его лепестки скрывали хищную пасть. Оба крокс стебли вились ядовитой лианы. Вот как нацедить яд с лиан и бутона растения, не позволив ему при этом меня убить? И как не прикончить его самой? Усыпить не выход, тогда яд не будет выделяться. Отрубить ему голову эффект тот же. А жаль, мысль хорошая. Уверена, Надим специально выбрал для меня самое трудное задание. Но ничего, он ещё не знает коварных земель. Сотворив верёвку, Я сделала петлю и набросила ее цветку на стебель, а второй конец привязала к клетке. Жаропрочные перчатки, и я готова. Подходя каждый раз ближе, я выманивала одну лиану за другой и прикрепляла их к прутьям решетки. И вот едва растение оказалось полностью стреноженным, я вошла в клетку. С доброй улыбкой и вопросом. Ну что, Цветик, яд по-хорошему сцедим или мне применить силу? Не знаю, понял он меня или нет, но реакции не последовало. И я, схватив растение за бутон воздушными тисками, разжала пасть и начала медленно сцеживать редкий ценный яд. Несмотря на то, что дело продвигалось медленно, я уже знала: экзамен сдам. Следующие предметы сюрпризов не преподнесли. Этику зазубрила с помощью зелья, ибо тот бред, что читал нам ректор, я не понимала и понимать не хотела. Спокойно написав свой билет, протёрла слипающиеся глаза и пошла сдаваться. Рур сдала ещё проще. Мне попалось задание продемонстрировать уважение богу орков. Я, отстояв на коленях полчаса с раскинутыми руками и получив зачётный балл, спокойно захрамала в свою комнату. Небольшое волнение вызвало у меня гадание. Продемонстрировав пигра на самые распространённые способы предсказаний, я так и не смогла выдавить из себя предсказание. «Случаются они у меня только спонтанно. Ну, что тут поделать?» Пеграна покривилась, попытала меня, но высший балл поставила. Целительство мы со Славой сдали благодаря Диме. Он поднатаскал нас за пару месяцев, и мой пациент даже не умер на лекарском столе. Руфим экзамен засчитал. То ли не хотел связываться с Велором, то ли мы действительно что-то смогли, я не разобралась. Но своих детей сама лечить не буду». А вот на сдаче начертательной магии мне пришлось трудно. Сдать 3 экзамена одновременно под пристальным взглядом Гарнера это надо изловчиться. Но применив все свои хитрости и связь тройки, мы с ребятами смогли таки проделать этот манёвр. Гарнер, выставляя нам баллы, выразил восхищение нашей изворотливостью, пообещал отыграться на боевой магии, и своё слово так и сдержал. Зайдя в тренировочный зал в день экзамена, мы не знали, чего ждать. Но когда вошёл преподаватель и сообщил, что наш экзамен это поединок с ним, мне захотелось покинуть помещение. Бросая нас, как нашкодивших котят, Гарнер справлялся с нами с удивительной лёгкостью. Через 2 часа после начала экзамена некоторые побитые уже были отправлены на пере сдачу, а некоторые присматривались к инквизитору, думая, как бы его убить. Вариантов много, только вот вряд ли их удастся осуществить. Столько учились, столько старались, а толку никакого. Обидно. Ну что, никто так и не сможет сегодня нейтрализовать злого Колдена? Ехидно поинтересовался Гарнер, посматривая на нас, сжавшихся к стене. Неожиданно для самой себя я выступила вперёд. Гарнер поднял бровь. Ранер, похвальная храбрость. Решили ещё раз попытать счастья? и кивнула. Зайдя на тренировочную площадку, посмотрела на преподавателя, что приготовился отражать атаку, и решила, как советовал инквизитор, пораскинуть мозгами. Никаких ограничений Гарнер не ставил, так почему я должна играть честно? Собрав всю силу тройки, выкачила ребят полностью и направила на Гарнера лавину, одно из мощнейших боевых заклинаний, фактически поток чистой магии. Тот криво усмехнулся, И что-то нажал на руке. Энергия начала куда-то исчезать, просто испарялась в никуда. "Накопитель", поняла я. Всё. Финита ля комедия. Но по мере приближения заклинания ухмылка стиралась с лица инквизитора. В его глазах даже мелькнуло удивление, а потом мага ударило по всему корпусу, и он отлетел к стене. Не знаю, кто был больше шокирован сим фактом Гарнер или остатки группы. Преподаватель поднялся и, потрогав рукой начинающее краснеть лицо, улыбнулся мне. Эээ, чему он радуется? «Вы, Ранэр, поступили безответственно. Выкачив все из вашей тройки, вы могли легко остаться беспомощными. Окажись, у меня накопитель посильнее. Но, тем не менее, экзамен троим засчитываю. В дальнейшем самой сильной тройке нужно быть хитрее в бою. Этим мы и займемся в следующем году». Наша радость, по мере того, как преподаватель говорил, меркла, а в конце её и его вовсе не осталось. Что ж, стоим свободны, а с остальными мы продолжим общаться. Нам не нужно было повторять дважды. В мгновение ока всех троих вынесло за дверь. Радостный вечер и празднование окончания экзаменов сменилось куда менее радостной ночью. Помню, мне снился сон, что-то мутное, а потом картинка прояснилась. Человек в капюшоне вычерчивает на земле портал. Рисунок уже практически готов. Мужчина достает из кармана медальон с желтым камнем посередине, кладет его в центр. Все в конструкции вспыхивает ярким желтым цветом и гаснет. Человек в капюшоне, встав, не торопясь, идет в лес и через некоторое время выходит из него обратно, видя за собой на специальном поводке бродлока. Пасы рук. Рисунок снова начинает светиться, портал открывается, ослабив петлю, незнакомец проталкивает зверя внутрь образовавшегося прохода в то самое туманное ущелье, по которому мы шли на задание. Зверь исчезает, портал схлопывается. От человека, смотрящего вдаль, прямо-таки исходит удовлетворение. Неожиданно резко повернувшись в мою сторону, он вдруг скидывает капюшон И я вижу лицо незнакомца. Этого просто не может быть. Ночь, а я стучалась в дверь Пеграна. Торопливые шаги, и вот мне открыл дверь Гарнер. Э-э-э, растерялась я. Вы что-то хотели, Раннер? Хмуро и неприветливо поинтересовался Инквизитор. Отойдя от шока, я выпалила. Мне нужно поговорить с Зиопилой. Подняв брови, преподаватель окинул меня скептическим взглядом, но что-то в моем облике его насторожило. «Проходите», – посторонился инквизитор. Оказавшись в небольшой гостиной, я подошла к ближайшему креслу и упала на него, как подкошенная. Буквально несколько секунд спустя ко мне вышла пиграна, на ее лице читалась тревога. «Надя, что случилось?» Посмотрев ей в глаза, я сказала «Пришнка». Я знаю, кто устроил покушение на меня. Чиз 4 часа на улице уже светало, а я по-прежнему не спала. В кабинете у ректора, помимо самого хозяина, расположились Велор, я и Гарнер Спиграна. Парни из моей тройки решили не будить. Ранер, вы уверены, что видели именно Самерина Дару Коретан? Поинтересовался ректор. Да, кивнула в ответ. И я также уверена, что он организатор. Это чувствовалось. Правильнее сказать, ты чувствуешь подоплёку, уточнила Пеграна. Правидцу не обмануть. Узрев один раз, мы видим не только событие, но и истину. Меня интересует другой вопрос. Как он смог устроить покушение? Из академии же первому курсу выходить нельзя. Вступил в разговор Вилор. Руфим с Гарнером переглянулись. В это время родственники на днях спрашивали его из учебного учреждения. По правилам академии есть некоторые причины, по которым мы обязаны отпустить студента на срок до 48 часов, сообщил инквизитор. Я тоже помню некоторые положения по поводу безопасности студентов в том числе. Прохладно произнёс Вилор. Я мысленно поморщилась. Вот зачем он начинает? Мне между прочим ещё здесь учиться. Мы постараемся в будущем более тщательно выполнять свои обязанности, кисло улыбнулся ректор. Жаль только наша программа не учитывает политические риски. В кабинете повисла гнетущая тишина. А что теперь будет с Надару Куретан, непринуждённо спросила я? О нём позаботятся, провёл пальцами по моей руке супруг. Попрощавшись с присутствующими, он вышел. А я, оставшись среди мрачных преподавателей, нервно и широко улыбнулась, пожав плечами. «Как бы мне сбежать от такой приятной компании?» После сдачи экзаменов наступила пора отдыха. Отпуска я ждала с особым нетерпением. Почему-то ожидала, что проведу это время в Миринге, но... У Велора имелись другие планы. В один из вечеров перед увалительной я снова сидела у него на коленях, прислушиваясь к стуку сердца. В последнее время я не только скучала без его присутствия, но и тосковала по его телу. Как не противно мне это признавать, но я маниакально желала близости и только с его помощью могла решить эту проблему. Когда мы прибудем сюда в отпуск? Вы не прибудете. Сначала я замерла и подняла взгляд вверх. не понимая Велора. Вы весь отпуск проведёте с оборотнями? Дима говорил со мной об этом. Я первые 2 дня побуду с вами, а потом снова вернусь сюда. Но это не обсуждается. Горло сдавил спазм. Настаивать не решилась. Да, я вышла за Велора, но разве это значит, что я имею на что-то право оставаться в доме, который мне не принадлежит или принадлежит косвенно, я не вправе. «А Велор явно против. Неужели ослабевает приворот?» «Видимо, да. Своего дома у меня нет, как и родственника, к которому можно приезжать. Можно, конечно, остаться в академии, но я дала Славе обещание помочь. Значит, нужно отправляться. Над одним вопросом я не хотела раздумывать, а именно, что случится, если приворот спадет с Велора, а с меня нет? Как я буду жить?» Дракон явно не пожелает, чтобы я была подле него. Он всё наше знакомство до магического вмешательства не я терпеть не мог. Да и после приворота всегда был сдержан. Я предполагала, что это его характер. Сыграла свою роль наша неприязнь, а теперь я уже ничего не знала. Но выбора у меня всё равно не имелось. Буду с ним, пока возможно, а потом попробую жить дальше. Но теперь у меня появились две цели: Мне нужна была работа инквизитора, и требовалось добыть деньги. Может, смогу набрать на маленький домик. Какой ни какой а угол, свой угол. Мне не потребуется приглашение в него, и будет куда вернуться. Хоть что-то моё появится в этом мире, хоть что-то. Ушла я, как обычно, под утро, но остаток ночи просидела безучастно и отстранённо. Мне было о чём подумать. Вилор несколько раз спрашивал меня о том, что случилось, но я только улыбалась и качала головой. Что я ему скажу? Что боюсь, что действие приворотa с него спадёт, он только обрадуется. И меня глубоко ранило то, что меня поставили перед фактом. На этот раз я в отпуск к нему не приезжаю. Этим просто унизительно попрекать. Гордость приносит людям немало горя, но без неё мы не личности. Уходя под утро, я не обернулась, как обычно.